удерживал от этого страх греха и естественный инстинкт самосохранения. Тем не менее, она хотела смерти, лишь бы эта смерть пришла сама собою, ненасильственно. Закравшаяся к ней чехотка служила прямым и надежным путем к этой цели. Вот почему обрадовалась Маша, вот почему решила молчать про свое открытие, скрывать до последней возможности свою болезнь.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 Потому что жизнь противила и с каждым днем становилась не под силу все больше и больше. Эти ночные оргии с каждым днем все больше и быстрее подтачивали ее жизненные силы. Чехотка странная, капризная болезнь. Молодая женщина, которой закралась она в грудь, часто начинает даже хорошеть какую-то странную, болезненно обаятельную красоту. Этот яркий пятнистый румянец, эти глаза, лихорадочно горящие каким-то жемчужным блеском. Это воспаленная и порою словно окрыленное страстью дыхание заставляли привычных посетителей веселого дома обращать на Машу предпочтительное внимание, которое все ближе и ближе сводило ее к могиле. Теперь она действительно была хороша собою, но не так, как прежде.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 Теперь же это была женщина, достоль хлебнувшая от жизненной чаши, познавшая и сласть, и горечь ее, женщина больная, увядающая, но прекрасная. И прекрасна это ничем иным, как только этим обаянием болезни и увядания. Это было обаяние молодой смерти. Если вам когда-нибудь приходилось видеть молодых чехоточных женщин... Вы не могли не подметить в них какой-то особенной прелести, которая чарует вас, мучительно больно хватая за сердце. Вы любуетесь ею, как последнюю пышную астрою, оставшуюся на последней из поблеклых и убитых осенним морозом куртин вашего сада. Все вокруг нее увяло, все умерло». Она одна еще только живет последними днями своей жизни и медленно осыпается, медленно умирает. Она одна только напоминает нам минувшую прелесть роскошного лета, и вы знаете, что пройдет еще несколько дней, и ее не станет. Но от этого самого сознания последний цветок, оставшийся на вашей куртине, становится вам еще милее, так что хочется любоваться и любоваться на него, и беречь и холить его. Но вы знаете, что все напрасно, что эта песня спета, что эта жизнь в конец надорвана и только доживает свои последние вспышки. Смерть уже идет неотразимо, беспощадно, и эта самая смерть подходила к Маше быстрыми и верными шагами.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 Но ни та, ни другая не обращали докторского внимания на машину чехотку и даже были рады молчанию девушки. Она представляла для них слишком выгодный товар, на который все еще продолжался непрерывный запрос потребителей. До того времени, пока придется по необходимости лишиться этого товара, Им хотелось выжить из Маши в пользу собственного кармана последние капли ее молодости и силы, чтобы бросить ее потом как ненужную и стасканную тряпку. И они достигли своей цели.